Но это Ричард, она совершенно уверена. Впрочем, в самом ли деле уверена. В паруснике Джулия села возле стойки рядом с несколькими мужчинами, которые пришли в бар пораньше, чтобы посмотреть бейсбольный матч. Она заказала пиво, но пить не стала. Стрелки часов приблизились к восьми, телевизор не включили, и любители бейсбола отправились домой». Настроив аппаратуру и проверив звучание инструментов, музыканты ушли за кулисы, чтобы немного отдохнуть перед выступлением. Майк подсел к Джулии. Они не стали говорить о случившемся, молчание было красноречивее всяких слов и никак не способствовало улучшению ее самочувствия. Когда Майк сказал, что его зовут на сцену, она увидела в его глазах страх, вызванный боязнью оставить ее одну. «Я не спущу тебя с тебя глаз», — заявил он. В этот момент в бар вошло несколько человек. Кто-то подсел к стойке, остальные заняли места за столиками, В половине десятого, когда музыканты вышли на сцену, посетителей прибавилось, и дверь практически не закрывалась. Люди толпились у стойки, заказывая выпивку. Джулия не обращала ни на кого внимания, радуясь, что шумная атмосфера бара, по крайней мере частично, помогла ей снять напряжение. И тем не менее каждый раз, когда открывалась дверь, она оборачивалась, опасаясь увидеть Ричарда. Посетителей было много, А Ричард так и не появлялся. Неумолимо шло время. Сначала десять часов, затем одиннадцать, двенадцать. Джулия впервые за день почувствовала, что немного успокоилась. Вместе с этим ощущением пришла злость. Майк тоже сначала перепугался из-за нее, а затем разозлился. Больше всего на свете Джулии хотелось закатить Ричарду скандал на публике. Разразиться гневной тирадой громко на весь зал для вязчивого эффекта, тыча ему в грудь указательным пальцем. Она воображала, что кричит на него, кто ты такой. Думаешь, я смирюсь со всем этим дерьмом, тычок в грудь. Я всякого повидала в юные годы и не позволю тебе коверкать мою жизнь, тычок в грудь. Думаешь, я дурочка какая-нибудь, тычок, безмолвная тварь дрожащая, которая будет с трепетом следить за каждым твоим движением? Нет, черт возьми, тычок, пора признать свое поражение, мистер Ричард Франклин. Победил более достойный тебе далеко до него». Тычок, тычок, еще один тычок, бурные аплодисменты присутствующих женщин. Они даже вскочили с мест, выражая женскую солидарность. Пока Джулия мысленно репетировала сцену мщения, несколько молодых мужчин протиснулись рядом с ней к стойке и заказали выпивку для себя и своих товарищей. Когда они ушли, Джулия оглянулась и увидела у стойки знакомую фигуру. Ричард. Его появление, несмотря на то, что Джулия морально готовилась к нему, было подобно резкому удару в солнечное сплетение. Все заранее приготовленные слова моментально вылечили из головы. «Он здесь!» «Он преследует ее!» «Снова преследует!» Майк тоже увидел. Первым его желанием было спрыгнуть со сцены и броситься в зал, и все же усилием боли Он заставил себя играть дальше. Ричард заметил Майка и с легкой усмешкой кивнул ему. «Может, засунуть свой кивок, сам знаешь куда», — сердито подумал Майк, чувствуя, как в нем закипает адреналин. «Только прикоснись к ней, я тебе вобью гитарный гриф туда же». Ричард вел себя совершенно спокойно, не предпринимал никаких действий. Он не смотрел в сторону Джулии и даже не старался приблизиться к ней просто стоял спиной к стойке и рассматривал собравшихся, держа в руке бокалы, ничем не отличаясь от остальных посетителей. Вид у него был совершенно безмятежный. «Черт тебя побери», — подумала Джулия, — «меня не запугаешь». Музыканты начали исполнять новую песню, и она посмотрела на Майка. Лицо у него было напряженное, глаза светились нескрываемой тревогой. Он ними губами произнес «Я сейчас освобожусь». И Джулия кивнула, давая понять, что поняла его. Она почувствовала непреодолимое желание выпить чего-нибудь. Что-нибудь крепкое, что можно проглотить одним глотком. В сумрачном освещении бара профиль Ричарда был едва различим. Он сидел, закинув ногу на ногу, и в какой миг Джулии показалось что его губы скривились в усмешке, как будто он почувствовал, что она наблюдает за ним. Какие тут могут быть шутки? Я же до смерти перепугана. Настало время положить этому конец. Пора действовать. Не вполне понимая, откуда взялось мужество, Джулия встала и направилась к Ричарду. Когда она подошла к нему, Ричард обернулся, и его лицо приняло выражение приятного удивления. «Джулия...» «Не думал, что встречу вас здесь. Как поживаете?» «Что вы здесь делаете, Ричард?» Он пожал плечами. «Вот, заглянул пропустить пару рюмочек. Может быть, вы уйдете отсюда?» Джулия произнесла это достаточно громко, чтобы окружающие услышали ее слова. «Простите, вы отлично поняли, что я сказала, но зачем вы преследуете меня?» «Что?» на сей раз в их сторону посмотрела еще больше народу и джулия почувствовала, что готова высказать все отрепетированные недавно речи. Майк стоя на сцене наблюдал за ними. когда песня закончилась он бросил на пол гитару и поспешил к ним через весь зал. Вы считаете, что имеете право преследовать меня а я покорно соглашусь с этим требовательно спросила джулия повышая голос. Ричард умиротворяющим жестом поднял руки Джулия. «Успокойтесь, я не понимаю, о чем вы. Не ту собрались запугать. Если вы не прекратите, я обращусь в полицию, и тогда вам мало не покажется. Думаете, что можете терроризировать людей телефонными звонками?» Я никому не звонил. Джулия сама не заметила, как перешла на крик. Люди стали оглядываться на нее и Ричарда, прислушиваясь к перебранке. Джулия тем временем разошлась не на шутку. «Прекращайте! По-вашему, я не заметила, что вы весь день следите за мной?» Ричард сделал шаг назад. «Я вас сегодня в первый раз вижу».